Светлая империя Глава 1 Раскалённый воздух ворвался в лёгкие вместе с крупинками песка и отвратительно пахнущей слизью. Вызвал надсадный кашель и першение в горле. Внутри портала невозможно дышать, я знала об этом. Глубокого вдоха не хватило, чтобы без последствий пережить длинные минуты внутри перехода. Однако боль в грудной клетке и тёмные круги под глазами цветочки Нас выкинуло в самую гущу боя. Причём портал раскрылся среди скопления тварей, как нож масла, разрезая некоторых из них на части. Эрих сориентировался быстро. Не прошло и десяти секунд, как вокруг замерцал щит, а сам демон перетёк в боевую форму и расправился с первой удачливой особью, проскочившей внутрь защитного барьера. Надо ли говорить, что оказалось по уши в скользких внутренностях, И бура зелёной крови монстров. Желудок вывернуло на раз. И пока отплёвывалась, с каким-то иступлённым упорством выбиралась из мерзкой лужи, гора из кусков тел вокруг только росла. Судя по вскрикам и шуму боя, рядом сражались другие разумные существа. Скорее всего, тоже демоны. Потому как обычный человек вряд ли справится с чудовищем, одна лапа которого размером с голову Ну и последним доводом сидеть на месте и не высовываться послужил болезненный тычок по ребрам от Эриха и пролетевшее над головой боевое заклинание. Почему боевое? Да потому что врезалось в тушу твари, завязло в панцире и взорвалось, разбрызгивая внутренности по округе. Обдало с головы до пят. Чуть ранее, с собственным появлением, мы обезглавили монстра, который так и застыл в движении. Теперь же эта махина рухнула, погребая меня под собой. Дух из грудной клетки вышибло на раз. И сознание ненадолго, нахватило за глаза. Время под завалом из смердящих убитых монстров тянулась вечность. Самостоятельно выбраться уже не могла. Нижнюю часть тела придавило, не пошевелиться. Если бы не та туша, между лап которой нашлось свободное место, давно бы задохнулась. Звуки боя снаружи не утихали. Вероятно, на запах крови сбежалась вся живность, обитающая в округе. Будь мы в сердце красной пустыни, от нас уже и костей не осталось. Жаль, не получилось осмотреться. По расчётам, портал должен вывести на окраину безжизненных земель, ближе к границам Светлой Империи. И если предположить, что мы попали к имперцам, то и ореху не позавидуешь. Пока у демонов общий враг. Те будут биться плечом к плечу, но как только минует опасность, сразу вспомнит о ненависти к элерату. Хорошо бы понять, насколько чужаки враждебны. Среди массовых смертей я не решилась выпустить наружу дар. Не хватало ей еще загнуться от агонии. Тем не менее, чутко прислушивалась к происходящему, совершенно не представляя, что ожидает дальше. Вскоре стрекоты, хрипы твари стихли и, как предполагало, демоны сцепились между собой. Проклятия, которыми Эрих осыпал противников, ни с чем не перепутаешь. В ответ тоже что-то кричали, разобрать не получалось. Языком перцев походил на тот, на котором разговаривали в Алирате. но, как это обычно бывает, присутствовал специфический говор, отличающий носители одного языка, разбросанных по обширной территории. Последний магический удар оказался настолько сильным, что меня чуть не расплющило. Ещё и уши заложило. Приятного мало. А потом шею, где находилась злополучная метка, прошила такая боль, что заорала дурным голосом. Никакие барьеры не удержали того, что разрывало изнутри каждую клеточку. Хорошо сознание не выдержало перенапряжения и отключилось. Последняя уплывающая эмоция... Радостная, но теряющаяся на фоне эманации смерти, предатель уничтожен и не доберётся до Рея. Метка, которую ставил Крэксхард и так подло переподчинил Эрих, разрушилась. Ничто больше не связывало меня с родом дискаменон. Осталось свести татуировку, чтобы ничего не напоминало о прошлом. В сознание привели бесцеремонным образом, болезненно отхлестали по щекам. «Останься у меня силы», может, и возмутилась такому обращению, но сейчас радовалась, что выжила и лежу себе на песочке, а не посреди останков вонючих тварей. Ноги, правда, гудели и саднило основание шеи. Только боль означала, что я выжила и выбралась из тёмного Элерата. «Кто такая?» Очередной шлепок по щеке, отчего рот наполнился кровью. «Отвечай!» «Че...» «Человек!» Ничего умнее в голову не пришло. Да и женское лицо, маячившее перед глазами, не вдохновляло. Слишком жива память о том, чем закончилось знакомство с демоницами. Эта дамочка как раз принадлежала рогатой породе. Перемазанная с сажей, буры слизью монстров и кровью, демоница всё равно выглядела красоткой. Слишком правильные черты для человека. Привычных рожек не заметила, а вот молнии в глазах так и сверкали. Слава местным богам злилась девица не на меня. Полагаю, ещё не пришла в себя после боя. А если так, то и времени без сознания провела немного. Вы убили тёмного? И что, если так? Презрительно бросила незнакомка. Может, решила, буду обвинять или устрою истерику, но такого ответа явно не ожидала. Сдох, значит, туда и дорога. Не хватало ещё гомерического смеха для достоверности, но закашлялась, сплёвывая кровь и расплёскивая её по подбородку. «Криба!» Дамочка бесцеремонно вздёрнула за плечи, перевернула сначала на одну сторону, потом на другую. Когда же увидела метку, усмехнулась. «Она самая!» «Тёмный твой бывший хозяин!» Я опасливо кивнула. Отрицать очевидное было бы глупо, Вот только чего ожидать от имперки непонятно. Тот же демон, способный запросто прикарманить чужое добро. То есть меня. Без магии, без сильного покровителя. Сердце тоскливо сжалось. Стоило только вспомнить о Рее. Незавидная участь. Ну что же, поздравляю. Теперь ты свободна. Добро пожаловать в светлую империю. Кроме кислой улыбки, демоница не дождалась никакой ответной реакции. Да и какая реакция, если недавно пережила ещё одну смерть? Что со мной будет? А вот дальнейшая судьба беспокоила. Похоже, мы попали в приграничные земли Империи. Тут можно возгордиться, насколько точным получилось рассчитать портал. Но одной отсюда не выбраться. И эти демоны... Трое основали поблизости. Осматривали трупы тварей, выдирали у тех когти и зубы либо заимствовали уцелевшие внутренности. Не обязаны со мной возиться. А что будет? Ничего. Тёмных мы, конечно, не жалуем, однако, признаю, своим появлением вы здорово помогли. Натолкнуться на орду тварь и варди от приграничных земель никто не ожидал. Мы были не готовы. Но удача на нашей стороне. Такого богатого улова ещё никому не удалось собрать на первой же вылазке в пески. «Корувин тут поселиться готов, пока не выражет из улонгов ценные железы». Энергощит портала так удачно прикончил парочку экземпляров, что все оказались практически невредимыми. Правда, искать пришлось под завалами. Тебя вот откопали. «Кстати, меня Дайри зовут. А тебя?» Подивившись разницей между демоницами Элирата и Имперками, не сразу сообразила, чего от меня хотят. Болтала Дайри без умолку. Такое ощущение, то и не хватало женского общества, и в моём лице нашла подружку. По большому счёту, это даже к лучшему. Кроме с и чей-то я ни с кем не общалась. Привязалась к ним, и, наверное, буду сильно скучать. В Светлой же Империи никаких знакомств не было, и самое время воспользоваться случаем и обзавестись таковыми. Но я до дрожи в коленях боялась связываться с демонами. Известно ли то, что выжила? Или считает погибшей? А если об этом узнают сторонники Эллерванга? Нет, привычным именем называться не стоит. Прости, не помню. Соврать не получилось. Демоница только хмыкнула, давая понять, что прочитала меня как открытую книгу. Хорошо, хоть не зациклилась на этом. Ты такая чумазая, напуганная и дико настороженная. «Совсем как Илснук. Шустрый болотный зверёк», — хихикнула девушка. «Решено. Буду звать... Илсу. Или Илла. Как тебе?» «Да хоть улонгом назови. Мысленно огрызнулась я. Только в тёмный рад не возвращай». «Илсу» звучит вроде бы неплохо. Выбрала новое имя и несколько раз мысленно проговорила про себя. Привыкнуть бы ещё на него отзываться. «Отлично, значит, Илсу. Кстати, Илсу, что думаешь делать?» «Не знаю ещё. В империи никогда не была. Осмотрюсь, найду работу. Но сперва помыться бы». Мечтательно закатила глаза и поморщилась от неприятных ощущений. Облепившее тело грязь подсыхала, стягивала кожу, а заживающие ранки саднили и чесались. В общем, ощущала себя как раз тем самым Илснуком, который из болота только что вылез. «О, да», — протянула Дайри. «Понимаю. Сама мечтаю о горячей ванне. Не переживай. Сейчас парни соберут трофеи и выдвинемся к лагерю. А может, Крувин сразу портал Шенри откроет, чтобы товар сбыть, пока не протух. На такое количество добычи пятерых пространственных карманов не хватит, а за свежую железу у лонга десять золотых выручить можно. Как раз портальный амулет окупится. Кстати, это у тёмного было. Держи. Девушка вложила в руку увесистый мешочек с монетами. Ам, полагаю, это тоже твоё? Двумя пальцами из-за пазухи извлекла те самые ажурные трусики, что Эрих таскал как трофей. Прилившую к щекам кровь, наверное, через слой грязи стало видно. Выхватив кусочек ткани из рук демоницы, безжалостно смяло, старательно вывозюкивая в налипшей грязи. После брезгливо отшвырнула в сторону. Ни к чему напоминать, что этот извращение смог и намеревался сделать. «Извини». Дайри оторопела. «Не подумала, что тебе неприятно. Просто парни, когда нашли это... Так ещё вся компания видела и глумилась» почему вдруг эта пикантная часть гардероба у Эриха в кармане оказалась. Хорошо, что закашлялась. Иначе наговорила бы лишнего, что так и вертелась на языке отборными демонскими выражениями. «Прости. Демоница виновата потупилась. Ты же обрадовалась тому, что Тёмный умер. Следовательно, вас связывали отнюдь не тёплые отношения. Ох, песчаный урк, какие отношения у демона и Крибы». Ты это... не держи зла. В империи давно нет рабства. А человеческие девушки из кожи вон лезут, чтобы обратить на себя внимание. Вот и подумала, что между вами добровольно. Не будем об этом. Тёмный мёртв, и эта часть жизни осталась в прошлом. Помогите добраться до ближайшего города. Ну или подскажите, в какую сторону идти. Старалась быть максимально вежливой, тщательно подбирала слова, и краем глаза наблюдала за реакцией парней. Они занимались делом и находились на приличном расстоянии, но это ничего не значило. Демоны обладали хорошим слухом, да и в остальном превосходили человека в десятки раз. Внешние имперцы отличались от тёмных, но это не значило, что они белые и пушистые. Всяких там озабоченных и сумасшедших на голову везде хватало. «А что, мы его якобы хозяина прибили?» Значит, искатели предъявлять претензии никто не станет. Да и я вроде как рабыня. Считай существо бессловесное и покорное, каких в империи нет. Ничто не помешает понаставить новых меток и запереть в подвале. И там уже кричи, не кричи, доказывай, а будут делать, что заблагорассудится. Уверена, не будь с ними, дари, никто бы церемониться не стал. В качестве извинений... Удивительно, демонам знакомо чувство вины, Дайри помогла очистить налипшую грязь. Это не избавило от въевшегося под кожу запаха, но хотя бы перестало ощущать себя комком слизи. После новая знакомая присоединилась к спутникам, которые с завидным упорством потрошили туши мёртвых тварей. У меня же появилось время осмотреться и подумать. Для начала проверила походный мешок. Он по-прежнему болтался под юбкой, накрепко привязанный к поясу. Видимо, со страху затянула узел так, что придётся срезать. Но вот теперь его содержимое пригодилось. Отвернулась, чтобы демоны не заметили, и опрокинула фиал с восстанавливающим зельем в рот. По телу сразу разлилась тёплая волна исцеления, приносящая лёгкость и избавление от боли. Кошелёк с серебряными монетами, золото осело в карманах победителей отправился в тайник. Десяток медяшек предусмотрительно запихнула вырез платья, чтобы не светить перед посторонними пространственным мешком и скромным капиталом. Оставшееся время провела на песочке в стороне отбойни. Под жарким солнцем это место превращалось в зловонный ад и даже находиться рядом с родни изощрённой пытки. Четвёрка демонов уже заканчивала трофеями и сортировала богатство по кучкам и степени ценности. Единственное, в чём убедилась лично, Эрих действительно умер. Место, где лежало разрубленное на куски тела, показала Дайри. «Как думаешь, родственники сумеют опознать его?» — спросила у демоницы. «В том, что Эриха будут искать, не сомневалась. Вопрос времени, когда Рей или сторонники Анилока доберутся сюда, и лучше бы они ничего не обнаружили». «Если появится до заката». Хмыкнула Дайри. Утром тут даже косточек не останется. Парни вокруг защитное поле установили. И только поэтому сюда ещё не сбежалась вторая половина твари красной пустыни. Так что не переживай. Твоего бывшего хозяина сожрут в первую очередь. Хм, успокоила. Решили, куда отсюда направимся. Напрягала перспектива тащиться по жаре в какой-то непонятный лагерь. Амулетом портальным воспользуемся. Такой хабар не каждый день попадается. А в лагере осталась часть нашей группы и магистр. Тот непременно наложит лапу на добычу, мотивируя это нуждами Академии и тем, что мы вроде как на практике здесь. Тогда хорошо, если десятая часть достанется. Обидно же. Это не они тут жизнями рисковали. По правде говоря, мы бы так легко не отделались, если бы не портал с тёмным. Кстати, Карувин решил и тебе часть доли выделить. Получишь, как сдадим товар перекупщику в Шенри. Мне? Но ведь я же ничего не сделала. И не претендую ни на что. Спасли же. Из-под завала вытащили. Поможете до ближайшего населенного пункта добраться, буду благодарна. Открестилась от денег. Хотя в ближайшее время средства ох как понадобится. Вот только я не хотела быть обязанной демоном. Да и вообще никаких дел с ними иметь не собиралась. Не отказывайся, Илсу. Этим только ребята скорбишь. Принялась убеждать Дари. Они на самом деле хорошие. И женщину, человечка-то или демоница, не обидит. Не думай, ребята помогают не потому, что я с ними в одном отряде. Без меня поступили бы точно так же. Просто я тоже девушка. Нам легче найти общий язык. Между прочим, это коровин вытащил тебя из-под завала. Алин Шер лечил, срастил переломы и яд из крови вывел. Правда? Стыдно так стало за неподобающие мысли. Почувствовала, как запылали щеки и уши тоже. Валерате по-другому. Никто пальцем не пошевелит без оплаты. Эдзьелер примерно так и сказал. Не удивляйся отреагировала демоница на мой изумлённый взгляд. Он хоть и сильный маг-менталист, но без веской причины в голову не лезет. А вот ты слишком выразительно думаешь. Мысли на лице написаны. Так что без обид, ладно?» Кивнула, соглашаясь с Дайри. Насчёт демонов временно успокоила, но лишь в том, что пока их опасаться не стоит. Что же в дальнейшем? В Шенри наши пути разойдутся. «Ещё не знаю как, но сбегу от благодетелей как можно дальше». Слова о маге менталисти ввергли в тихую панику. В те времена, как общалась с Олком, низшим полукровкой с талантом артефактора защитных и ментальных амулетов, тот советовал держаться подальше от демонов с таким даром. У людей не было ни единого шанса против чужого влияния. Пусть симпатические способности после очередной встряски прятались глубоко внутри, Сомневаюсь, что никто не заметил всплеска эмоций в момент гибели Эриха. Рано или поздно себя выдам, и тогда из бывшей рабыни, опекаемой из жалости и сострадания, превращусь в подопытную зверушку, которую вывернут наизнанку, чтобы выведать секрет. Переход в Шенри прошёл буднично, без сюрпризов. Демоны не чертили кадров, не читали заклинаний. Мы просто встали вплотную друг к другу, и коровин активировал амулет в виде каменного диска с выбитыми рунами. У меня даже привычного приступа удушья не случилось. То ли успела удержать дыхание, то ли тело привыкло к таким нагрузкам. Очутились мы на специальной площадке недалеко от городских ворот. Если предположить, что портальный амулет покупали в самом Шенре, то предусмотрительно вывести точку возврата за чертой города. Мало ли кому и в какой момент приспичат воспользоваться переносом, А так? С путешественников ещё и пошлину за вход взять можно. Стражник на воротах даже не взглянул на нас. Куратор отряда молча сунул тому в карман золотой. Слишком щедро для шести путников, но, насколько поняла, это плата за молчание. От компании за версту разила тухлятиной, а внешний вид кричал, что побывали в серьёзной заварушке. Следовательно, пространственные мешки, набиты хабаром, среди которого запросто найдётся запрещённый товар. До постоялого двора добирались ещё час. Впервые оказавшись вне стен замка, я вертела головой, отмечая бытые и особенности средневекового города. Обычным жителям магия была доступна лишь в виде амулетов и снадобий, потому и дома строились преимущественно из дерева. Беднота ютилась в хибарах из соломы, обмазанных глиной. Удобство... Чаще наблюдала во дворах в виде знакомых будок, с окошком на уровне головы. Ближе к центру раскинулись дома зажиточных граждан, и там уже встречались каменные строения и намёки на цивилизацию в виде водостоков и керамических труб канализации. Утоптанные узкие улочки квартала бедняков сменились булыжной мостовой, покосившиеся заборчики каменными либо коваными оградами. Дешёвые забегаловки приличными тавернами магазинчиками и постоялыми дворами. Вот на таком постоялом дворе, на вывеске которого красовались три подковы, мы и остановились на ночлег. Свободных комнат оказалось мало. Нам с дайре отдали маленький закуток, в котором из мебели стояла только кровать и ветхий сундук, а парням пришлось разместиться в двухместном номере. Количество спальных мест увеличили за счёт матрасов, набитых соломой. После роскоши замка Дискаменон ощутимая разница уровня жизни. Но я не роптала. Горячая ванна, устроенная в громадной бочке, досытный да ужин вернули вкус к жизни. Я чувствовала себя на редкость живой и... свободной. Осталась сущая мелочь. Сбежать из-под опеки Дейреноры, которая слишком быстро записала меня в лучшие подруги, и найти своё место в Империи желательно подальше от леров, демонов и прочих хозяев жизни.